Глава 20. В конце дня остальные работники уходят, и я остаюсь в художественной мастерской одна. На дворе июнь, так что темнеет не рано, и можно трудиться допоздна. Я ставлю перед собой холст, который начала зарисовывать в доме Бригиты и Адриана и внимательно его рассматриваю. Затем беру бракованную тарелку и тренируюсь на ней, прежде чем отважиться расписывать что-то по-настоящему. К моему удивлению, вскоре ко мне присоединяется Эверт. Он ставит на стол блюдо с хлебом и жареной курицей и начинает разглядывать мою картину. — Вот значит, что навело тебя на эту мысль, — говорит он. — Ты уже рисовала нечто подобное. «Очень красиво, Катрейн!» «Спасибо. Только по холсту работается совсем иначе?» «Да, что верно, то верно. Керамика пористая, и краска хуже ложится». Он бросает взгляд на стоящую передо мной баночку с краской. «Понятно, почему ты решила взять синюю, но вообще-то тебе нужна черная. Черная краска с оксидом кобальта после обжига приобретает красивый синий цвет». Он смеется, видя мое удивление. А эта синяя краска станет в печи слишком темной. Людям нравится более светлый оттенок. Он садится рядом со мной, берет еще одну тарелку и обмакивает кисточку в краску. «Художник из меня так себе, но с розочками по краю я справлюсь. А ты возьми на себя узоры посложнее». Мы принимаемся за работу в приятном молчании. Замысловатые фигуры требуют от меня полной концентрации и внимания. Спустя пару часов, когда солнечный свет за окном гаснет и в мастерской становится все темнее, у нас готовы две расписанные тарелки. Мы вместе убираемся и оставляем свою работу на столе. Ночью обжигать изделия разрешено только при условии, что за печью все время кто-то следит, и городской дозор проверяет это каждый час. Так как огонь в нашей печи уже погас и стопник ушел домой, с обжигом придется подождать. Несмотря на то, что живу я совсем рядом, Эверт настаивает на том, чтобы проводить меня до дома. И когда я открываю дверь, признается. «Мне не придется жалеть о том, что я взял тебя на работу, Катрейн. Это уже совершенно ясно». Я смеюсь. «Подожди еще, вот испорчу свою первую тарелку». «Ну и пусть. Спокойной ночи». И, подняв руку на прощание, он уходит. Я смотрю ему вслед. Только когда он исчезает за углом, я вхожу в дом и запираю за собой дверь. «Что это?» Удивленно спрашивает Франц на следующий день. Он смотрит на расписанные черной краской в восточном стиле тарелки, готовые к обжигу в печи. У стола, рассматривая новую керамику, также стоит квирейн. «Проба!» — отвечаю я. «Все гончарные мастерские делают одно и то же, так что я подумала, почему бы не попробовать что-то новенькое?» «Ты осталась работать вчера вечером? Хозяин не возражал?» «Эверт мне даже помогал». «Вот как ты его по имени называешь?» «Быстро же ты. Засиделись допоздна, небось?» Не поднимая на меня глаз, Франц проверяет качество рисунка. Я с раздражением смотрю на его спину, не собираясь делать вид, будто ничего не произошло, и я не заметила этого нанесенного из-под оскорбления. «Мне не нравятся твои намеки, Франц. Если хочешь что-то сказать, говори прямо». Франц ставит тарелку на место и оборачивается ко мне. «Ты хорошо рисуешь, но все же не настолько хорошо, чтобы брать тебя на работу так сразу. Мне пришлось потратить много лет на обучение, чтобы меня взяли, а ты просто с улицы пришла». «Ну-ну, полегче», — осаживает его Кверейн. «А не в том ли дело, что мне платят половину от того, что получал бы мужчина?» «О чем ты не применул мне рассказать?» Спокойно спрашиваю я. «Возможно. Но будь ты беззубой и поперек себя шире, тебе бы и это не помогло». «Значит, мне повезло, что я не такая». Отвечаю я все так же спокойно. «Если не возражаешь, я примусь за работу. У меня нет времени на подобную ерунду». Франц пожимает плечами и уходит. «Мне не сразу удается вернуть самообладание». «Не обращай на него внимания», — говорит Кверин. «Он просто не может смириться с тем, что вынужден трудиться на равных с женщиной, а тем более с женщиной, которая не уступает ему в качестве работы. Если он продолжит некрасиво себя вести по отношению к тебе, дай мне знать». «Спасибо, но я справлюсь. В моей жизни встречались мужчины похуже». «Мне тоже кажется, что ты привыкла совсем справляться сама. В этом ты похожа на мою жену Энгельти. С виду она как будто фарфоровая, но это обманчивое впечатление. Уж если она разозлилась, то я просто делаю ноги». Рассмеявшись при этих словах, я говорю. «Хотела бы я познакомиться с твоей женой». «Обязательно познакомишься», – отвечает он, подойдя к дверце второй печи – которой мы никогда не пользуемся. Хорошо, что у нас их две. Для оксида кобальта нужно поддерживать другую температуру. Квирейн распоряжается затопить вторую печь и опять поворачивается ко мне. Она не так быстро нагревается. Я киваю и принимаюсь за работу. Ближе к концу дня я наблюдаю, как подмастерья размещают расписанные мною тарелки на решетках. Мне страшно интересно, как они будут выглядеть после обжига. Но, к сожалению, это долгий процесс. Придется проявить терпение, как бы тяжело это мне не давалось. В течение следующих трех дней, каждый раз, когда дверца печи открывается, я тот, как тут. Печь представляет собой сооружение с толстыми кирпичными стенами и отверстием для дров внизу. Топка отделена сводом от трехуровневой части, в которой происходит обжиг. Обычно Эверт поручает доставать изделие из печи под мастерью классу, но сегодня делает это сам. Как только дверца печи открывается, мы все толпой собираемся перед ней. Я с любопытством заглядываю внутрь. Несмотря на то, что эта печь, высотой в человеческий рост, достаточно остыла, чтобы можно было извлечь обожженную посуду, до меня все равно доходит волна жара. Эверту жар как будто нипочем. Его руки ныряют в печь, доставая из нее керамику. Я не отрываю от них взгляда. Он аккуратно ставит тарелки на стол, и мы собираемся рядом с ним в круг». В первые секунды все молчат, а потом начинают говорить одновременно, восхищенно рассматривая то, что получилось. «Великолепно!» — произносит Квирейн почти что с благоговением. И вправду, результат великолепен. Ярко-синий цвет на идеально белом фоне, таинственные драконы и фигурки китайцев, цветы и ангелы. Благодаря дополнительному слою блестящей глазури они, кажется, оживают. Я с трудом верю в то, что сама это нарисовала. Меня распирает от гордости и радости. Я с улыбкой смотрю на Эверта, который чуть ли не почтительно склонился над этими тарелками. Затем он выпрямляется и улыбается мне. Появляется улыбка и на лице у Франца. Встретившись с ним взглядом, я впервые вижу в его глазах уважение. Тарелки относят в лавку и выставляют на дорогом резном столе у самого окна. На этом месте, сверкая на солнце, они будут выглядеть как надо. Они сразу же привлекают к себе внимание. В этот же день Эверт получает заказ от Германа Фишера, немецкого купца, с которым регулярно ведет дела. «Тридцать расписных тарелок и двадцать вас!» Передает Эверт нам с Францем. «С точно таким же рисунком. Через неделю их уже нужно будет отправить». Мы немедленно приступаем к работе, и когда через день поступает еще один заказ, Эверт освобождает нас от другой работы. «С простыми узорами справится и Ламберт. А вы, будьте добры, сосредоточьтесь на новом стиле». «Франц, я заказал глину из Вестервальда». Фишер утверждает, что из нее керамика получается более тонкой и, когда высыхает, приобретает красивый белый цвет. Попробуем работать с ней. С этого дня я не занимаюсь ничем другим, кроме как рисую восточные мотивы. У Эверта есть китайский фарфор, который можно использовать как образец. Он повышает мне заработную плату, что очень кстати, но самое главное — это то, что мне нравится работа. Франц, кажется, немного успокоился на мой счет, во всяком случае перестал отпускать колки и замечания. Однажды, выйдя из мастерской, чтобы выпить воды на кухне, я слышу голоса, которые доносятся из лавки, и заглядываю за угол. Эверт разговаривает с мужчиной и женщиной, с ними два ребенка лет десяти. Увидев, что я на них смотрю, он подзывает меня. Я вытираю руки полотенцем и вхожу в лавку. «Позвольте представить вам нашу новую художницу. Дашь ей кисточку, и она сотворит чудеса». В голосе Эверта звучит гордость. «Это мои друзья, Катрейн. С Исааком ты уже знакома, ты у него снимаешь жилье. А это его жена, Алейда, и дети, Енаке и Михил. Мы раскланиваемся. Темноволосая, причёсанная не по моде Алейда, кажется старше своих лет, хотя на её лице ещё не видно морщин. Супруг гораздо выше её, да и нас всех. Дети чинно здороваются. Они одного роста и настолько похожи, что сразу понятно, что это близнецы. Алейда Ван Паланд обращается ко мне. Я слышала от Эверта, что ты из Алкмара, как и мой муж. Надо же, какое совпадение! Да, так и есть. Осторожно отвечаю я. Мне неизвестно, поддерживают ли слуги закона из разных городов контакты между собой. Скорее всего, вероятность, что меня сможет таким образом выследить Схауд Алкмара, довольно мала. Но мне все же не по себе. Наверное, тебе не просто одной в чужом городе. Я еще не успела соскучиться по родным, но да, они, конечно, очень далеко. Но ведь наверняка они изредка приезжают в наши края. У них всегда хлопот хватает. На поездку ушло бы несколько дней, а работа сама себя не сделает. «Ты же Барнс, не так ли, Катрейн?» спрашивает Исаак. «Это по отцу, или ты оставила фамилию покойного мужа?» «По отцу». «Не уверена, что фамилия моего мужа вам знакома. Мы жили в Дерейпе, а не в Алкмаре». Меня прошибает пот при мысли, что он мог слышать от родственников о смерти Говерта при странных обстоятельствах. Слухи так быстро разлетаются. «Я иногда бываю в Алкмаре, но в Дерейпе нет. Ты права». Исаак смотрит на меня изучающе, как будто заметил мою скованность. Заходи к нам как-нибудь, когда будет время. Мне бы хотелось познакомиться с тобой поближе, ласково произносит Алейда. Да, было бы здорово. Я благодарю ее, натянуто улыбаясь. А сейчас, если вы меня извините, нужно возвращаться к работе. Я приседаю в поклоне и торопливо возвращаюсь в мастерскую. Увидимся в воскресенье в церкви кричит Алейда мне вслед.